Глава тридцать восьмая. Опять сели в коляску. «Тратория! Манжата!» — крикнула Глафира Семенна извозчику, стараясь пояснить ему, что они хотят есть и что их нужно вести в ресторан. «Макарони! И рома!» — прибавил Канурин, потирая руки. «Ужас, как хочется выпить и закусить!» «Си сеньор, си сеньора!» отвечал извозчик, стегнул лошадь и трусой повез их хоть и другой дорогой, но тоже мимо развалин, продолжая называть остатки зданий и сооружений, мимо которых они ехали. «Форум дюлиум, форум транситориум, форум траджанум», раздавался его голос. «Заладил со своими форумами», пожал плечами Николай Иванович. «Довольно». Довольно с твоими форумами. Хорошенького понемножку. Надоел. Аса! крикнул он извозчику. Тебе сказано троториум, манжата, вино, неро, салами на закуску. Вот что нам надо. Понял? Компрената? Си, сеньор. Улыбнулся извозчик, обратившись к седакам в полоборота. И погнал лошадь. Однако! Как вы хорошо по-итальянски-то насобачились! — Ведь вот извозчик все понимает, — похвастался Николай Иванович. — Да, нетрудный язык, совсем легкий, — отвечала Глафира Семеновна. — По книжке я много слов выучила. — Вот и ресторан, ничем не отличающийся от французских ресторанов. Вошли и сели. — Каморьере, — обратилась Глафира Семеновна к подошедшему слуге. Да женату. — Тре. «Пуртруа!» — показала она на себя, мужа и Канурина, «Минестра! Аристоли вино Винонеро!» — заказывала она завтрак. «Je parle français, мадам!» — перебил ее слуга. «Батюшки!» — говорит по-французски. «Ну вот и отлично!» — обрадовалась Глафира Семенна. «Ромцу! Ромцу! Ему закажите!» настоящего римского и макарон, — говорил ей Конурин. Подали завтрак, подали красное вино, макароны, сухие и вареные с помидорным соусом, подали ром, но на бутылке оказалась надпись «Джамайка». Это не уклонилось от мужчин. «Смотрите, ром-то ямайский подали, а не римский». — указал Николай Иванович на этикетку. — Да кто тебе сказал, что ром бывает римский? — отвечала Глафира Семеновна. — Ром всегда ямайский. — Ты же говорила. Сама сказала, что по-французски от того и Рим ромом называется, что здесь в Риме ром делают. — Ничего я не говорила. — Врешь ты все, — рассердилась Глафира Семеновна. — Говорили, говорили. В вагоне говорили подтвердил конурин нет римского то ромцу куда б лучше выпить пейте что подано да не наваливайтесь очень на вино то ведь папу едем после завтрака смотреть а папу то увидать урезавший муху еще приятнее а урежете муху так никуда я с вами не поеду отправлюсь в гостиницу и буду спать «Я целую ночь из-за бандитов в вагоне не спала!» «Сократим себя, барынька, сократим!» Кивнул ей Конурин и взялся за бутылку. Завтрак был подан на славу. И, главное, стоил дешево. Дешевизна римских ресторанов резко сказалась перед Ницкими, Что Конурину и Николаю Ивановичу Очень понравилось. За франк данный на чай Слуга низко поклонился, и назвал Николая Ивановича даже «эчелящей». «Смотри, какой благодарный гарсон-то! Даже превосходительством тебя назвал!» — заметила мужу Глафира Семеновна. У того лицо так и просияло. «Да что ты!» — удивился он. «А то как же! Он сказал Эчеленса. А Этчелленса, значит, я ведь прочла в книге. Превосходительство? Тогда надо будет выпить шампанского и еще дать на чай ему. Сеньор ботега, Иси. Ничего не надо. Не позволю я больше пить. Мы идем папу смотреть. Ну, тогда я так ему дам еще франковик. Надо поощрять учтивость. А то сколько денег просеяли, и никто нас даже благородием не назвал. Гарсон, вот, воля, анкар!» Николай Иванович бросил франк, прибавил еще полфранка и конурин на макароны. «Вив, тальянцы!» — похлопал он по плечу слугу. За такую подачку слуга до самого выхода проводил их, кланяясь, и раз пять пускал в ход то эчеленсу. Эксселянс. Сели опять в коляску. Канурин и Николай Иванович кряхтели, макаронами, обильно поданными и очень вкусными они наелись до отвалу. Что-то жена моя, голубушка, делает теперь? Чувствует ли, что я папу Римскую еду смотреть? Вздыхал Канурин и прибавил. Поди тоже только что пообедала и чай пить собирается. Извозчик обернулся к седокам и спрашивал, куда ехать. «Ва, ле, пап! Пап! Папа!» — отдавала приказ Глафира Семенна. «Компроне? Понял? Компроната? Папа!» «Али, ле, ватикан!» — протянул извозчик. «Си, мадам!» Пришлось ехать долго. Канурин зевал. «Однако папа-то э -э, совсем у черта на куличках живет», — сказал он. «Вишь, куда его занесло?» Вот и мутный Тибр с его серой неприглядной набережной. Вот и знаменитый мост Ангела с массой древних изваяний. Переехали мост, миновали несколько зданий и выехали на площадь Святого Петра. Вдали величественно возвышался собор святого Петра. «Базилика де Пьетро ин Ватикано!» торжественно воскликнул извозчик, протягивая бич по направлению к собору. «Вот он! Вот собор святого Петра! Я его сейчас же по картинке узнала!» проговорила Глафира Семенна. «Надо, господа, зайти и посмотреть хорошенько!» обратилась она к мужчинам. «Еще бы не зайти! Надо зайти!» — откликнулся Николай Иванович. «Только после макарон-то маршировать теперь трудновато. Сон так и клонит!» «Пусть он нас прежде к папе-то римской везет!» — сказал Конурин. сеньор извозчик, ты к папе нас, а прямо к папе, папа!» «Да ведь к папе же он нас и везет!» «Папа рядом с собором живет», — отвечала Глафира Семенна. «Коше, у эль-эль-пале, пап?» пап Воля, Селе Ватикан?» — указал извозчик направо от собора. «Вот дворец папы! Направо!» Вид был величественный. Подъезжали к самой паперти собора, раскинутой на огромном пространстве. Паперть, впрочем, была грязна. По ступенькам валялись апельсинные корки, лоскутья газетной бумаги. Из расщелин ступеней росла трава. На паперти и вдали между колонн стояли и шмыгали монахи в черных и коричневых одеждах, в шляпах широкими полями или в капюшонах. Как около Колизея, так и здесь на Ивановых и на Конурина накинулись проводники. Здесь проводников была уже целая толпа. Они совали им альбомы с видами собора и бормотали, кто на ломаном французском, кто на ломаном немецком языках. Слышалась даже исковерканная английская речь. Услуги предлагались со всех сторон. «Брысь! Брысь! Ничего нам не надо!» Отмахивался от них Николай Иванович по-русски, восходя по ступенькам паперти, но проводники все-таки не отставали от них. Иванова и Конурин направились в двери собора.